Глава пятая «Никогда бы не подумал, что смогу сделать это!» — ворчал про себя Огнегриф, мчась сквозь папоротники в грозовой лагерь. В лесу он нашел кучку свежего лисива помета и долго катался по нему, пока не провонял насквозь. Теперь уж точно никто не сможет догадаться, что он побывал в лагере речного племени. Все бы ничего, но Огнегриф — сильно сомневался в том, захотят ли соплеменники сегодня спать с ним в одной палатке, хорошо еще что на обратной дороге он исхитрился поймать белку и возвращался домой не с пустыми лапами. выскочив из папоротниковых зарослей, огнигриф сразу заметил синюю звезду стоявшую на вершине скалы. видимо она только что объявила общий сбор племени, поскольку грозовые коты высыпали из своих палаток и бежали к скале. Положив белку в общую кучу, Огнегриф присоединился к остальным. Тем временем из детской в сопровождении матери выбрались чернобуркины котята, и Огнегриф сразу заметил в их стайке ослепительно белую шерстку своего племянника облачка. Облачко был сыном принцессы, сестры огнигрива, которая жила у двуногих и ни на что не променяла бы свое уютное и безопасное житие. Однако, наслушавшись рассказов Огнегрива о вольной лесной жизни, решила отдать на воспитание в племя своего первенца. К сожалению, коты грозового племени не спешили признать малыша своим. Несмотря на это, Чернобурка относилась к облачку, как к родному сыну. Огнегрив прекрасно понимал, что котенку будет нелегко найти свое место среди грозовых котов. Когда процессия проходила мимо огнигрива он услышал, как белоснежный малыш возмущенно пропищал матери. «А почему я не могу стать оруженосом Я почти такой же большой, как этот белоснежкин рыжий рохля!» Огнегриф оживился. Выходит, синяя звезда проводит церемонию посвящения младших котят Белоснежки. Несколько месяцев назад оруженосцами стали старшие дети Белоснежки, папоротник и пепелюшка. Наверное, остальным котятам давно не терпится получить воинские имена. Как хорошо, что он пришел вовремя и не опоздал на церемонию. «А ну-ка, тихо!» шикнула Чернобурка на облачко, собирая вокруг себя своих деток. «Оруженосцами вы станете только после того, как вам исполнится полгода». «А я хочу сейчас!» Предоставив Чернобурке самой разъяснять приемышу законы племени, Огнегриф протиснулся поближе к песчаной буре. Но стоило ему приблизиться, как кошечка подскочила на месте. «Огнегриф, ты откуда?» «От тебя воняет, как от дохлой лисы, которая месяц валялась на солнцепёке!» «Прости, пожалуйста», — пробормотал огнегриф, — «я нечаянно». Он готов был провалиться сквозь землю от стыда. Как любой кот, он терпеть не мог сильных запахов, к тому же ему вдвойне противно было врать песчаной буре. «Бывает. Только держись от меня подальше, пока эта мерзость не выветрится». сказала песчаная буря и, весело сверкнув глазами, отскочила от огнегрива. «Изволь как следует вычиститься, прежде чем сунешь нос в пещеру!» рявкнул над ухом знакомый голос. Огнегрив обернулся и увидел когтя. «Я не смогу заснуть, если у меня под носом будет так смердеть!» Огнегрив пристыженно опустил голову, дождался, пока коготь отойдет подальше, и снова посмотрел на синюю звезду. «Мы собрались здесь, чтобы дать новые имена двум котятам племени», объявила предводительница и посмотрела на Белоснежку. Королева гордо восседала у подножия скалы, обернув лапки хвостом. Справа и слева от матери пристроились двое котят, Тот, что покрупнее, был, как две капли воды, похож на своего братца-папоротника. Как только синяя звезда заговорила, он тут же нетерпеливо вскочил и начал переминаться с лапки на лапку. «Подойдите-ка сюда», — ласково позвала синяя звезда. Рыжий котенок сорвался с места и подлетел к подножию скалы. Его сестренка вела себя более сдержанно. Она была беленькой, как мать, но с рыжим хвостиком и рыжими пятнами на голове и спине. Огнегриф на мгновение зажмурился. Казалось, прошло совсем немного времени с тех пор, как он вот так же получил вооруженосцы свою пепелюшку. Огнегриф очень хотел бы стать наставником и для одного из этих котят, но прекрасно понимал, что если бы синяя звезда решила дать ему нового оруженосца Она непременно сказала бы ему об этом заранее. А что, если после случая с пепелюшкой предводительница боится доверять ему котят на воспитание? От этой мысли у огнегрива похолодело внутри. «Кисточка!» — объявила синяя звезда. «Я знаю, что ты готова взять ученика. Твоим учеником будет царапка!» Из толпы котов вышла гибкая сильная кисточка. Она остановилась возле рыжего котенка, а тот вытянулся в струнку, приветствуя свою наставницу. «Кисточка», — продолжала синяя звезда, — «ты умная и храбрая воительница. Мы все надеемся, что ты сумеешь передать царапке свою мудрость и доблесть». Кисточка просияла и приосанилась. Трудно было сказать, кто выглядел более взволнованным, юный оруженосец или его наставница. Вот они потерлись носами и, важно, отошли на край поляны. До огнегрива донеслось громкое мяуканье царапки, видимо, он уже начал одолевать наставницу вопросами. Оставшаяся у подножия скалы рыжая-белая кошечка задрала голову, выжидательно глядя на синюю звезду. Огнегриф сидел так близко, что видел ее взволнованно шевелящиеся усы. «Буран!» — провозгласила синяя звезда. «Теперь, когда песчаная буря стала воителем, ты можешь взять нового оруженосца. Я прошу тебя стать наставником веснянки». Большой белый кот, лежавший впереди других воителей, медленно поднялся и подошел к пестрой кошечке. Она вытянулась ему навстречу, глаза ее сияли. «Буран!» — сказала синяя звезда. «Все племя преклоняется перед твоим опытом и мастерством. Я уверена, что ты вырастешь нам еще одну достойную ученицу». «Разумеется». проурчал белоснежный богатырь, «Здравствуй, веснянка!» Он наклонился, потерся носом о нос своей новой ученицы и вместе с ней вернулся на место. Всё собрание пришло в движение. Коты сгрудились вокруг новых наставников и оруженосцев, отовсюду слышались приветствия, все повторяли новые имена посвященных. Подходя их поздравить, Огнегрив краем глаза заметил Крутобока, сидящего у входа в папоротниковый туннель. Видимо, он только что вернулся и, никем не замеченный, присоединился к собранию. «Я обо всем договорился», — тихо мяукнул Крутобок, приближаясь к огнегриву. «Если завтра будет солнечно, Серебрянка и Невидимка постараются под каким-нибудь предлогом выманить лужицу из лагеря. В полдень они будут ждать нас». где — мрачно спросил огнегриф. Ему смертельно не хотелось два дня подряд тайком пробираться на территорию речного племени. Слишком опасно каждый день оставлять там свежий запах грозовых котов. «Сразу за границей, недалеко от моста Двуногих, есть тихая полянка», — пояснил Крутобок. «Раньше мы там встречались с Серебрянкой, еще до того, как...» Огнегриф все понял. Крутобок твердо держал свое слово и назначал свидание своей серебрянке только у четырех деревьев. Лишь необходимость узнать обстоятельства гибели Ярохвоста могла заставить его пойти на дополнительный риск. «Спасибо», — признательно шепнул огнигриф. Подходя к куче за лакомым кусочком на ужин, он заметил, что у него от нетерпения дрожат лапы. «Скорее бы наступило завтра». «Это здесь!» — шепнул Крутобок. Они с огнегривом сидели на берегу реки в нескольких кроличьих прыжках от границы с речным племенем. Прямо перед ними зиял глубокий овраг, заросший колючим кустарником. Овраг был занесен снегом, а по дну его, между двумя возвышенностями, промыл себе русло узенький ручеек. Теперь ручеек представлял собой груду ледяных сосулек, Но видно было, что с наступлением весны эта заснеженная ложбинка превратится в прелестное уединенное местечко. Коты осторожно пролезли под колючие ветви куста и подгребли под себя побольше пала листвы, чтобы не так холодно было дожидаться. По дороге Огнегриву удалось поймать мышку, и он берег ее в подарок лужице. Стараясь заглушить собственный голод, Кот бережно закопал драгоценную добычу в сухие листья и улегся, подвернув под себя лапки. Разумеется, они с Крутобоком подвергались огромной опасности. Мало того, что они нарушали воинский закон и лгали собственному племени, так еще и рисковали быть обнаруженными вражескими воинами. Успокаивало лишь то, что все это делалось ради безопасности и блага грозового племени. Впрочем, в этом у огнегрива тоже не было полной уверенности. Слабое зимнее солнышко золотило снег во враге. Время шло, солнце достигло высшей точки и начало медленно опускаться, а друзья все сидели и ждали. И только когда огнегриф решил, что назначенная встреча не состоится, в воздухе наконец-то появился запах речного племени, а со стороны реки донесся дребезжащий старческий голос. «Это слишком далеко для такой старухи! Куда вы меня завели? Хотите, чтобы я замерзла насмерть?» «Вот еще глупости!» — донесся решительный голос Серебрянки. «Смотри, какой чудесный денек!» «Тебе полезны прогулки на свежем воздухе?» Незнакомая кошка в ответ лишь возмущенно фыркнула. Вскоре Огнегриф увидел спускающихся во враг трех кошек. Он сразу узнал серебрянку и невидимку, а потом разглядел и их спутницу. Это была тощая старуха с клочковатой шерстью и седой мордой, сплошь покрытой боевыми рубцами и шрамами. На полпути вниз — Старейшина вдруг остановилась и замерла, настороженно принюхиваясь. «Где-то здесь притаились коты грозового племени», — прошипела она. Огнегриф заметил, как Серебрянка и Невидимка встревоженно переглянулись. «Да-да, я знаю», — попыталась успокоить мать Невидимка. «Ничего страшного». «Как это ничего страшного!» — подозрительно покосилась на нее старуха. «Что они здесь делают? Отвечай!» Огнегриф перепугался. На какой-то миг ему показалось, что лужица сейчас повернет обратно и закричит, поднимая тревогу. Но, видимо, старческое любопытство оказалось сильней осторожности. Лужица промолчала и медленно двинулась следом за дочерью, с отвращением вздрагивая каждый раз, когда приходилось погружать лапки в глубокий снег. — Крутобок! — тихонько окликнула Серебрянка. Крутобок высунул голову из куста. — Мы здесь! Речные кошки осторожно протиснулись в колючий куст. Лужица отшатнулась, увидев Огнегрива и Крутобока. Ее желтые глаза злобно вспыхнули. «Это Огнегрив, а это Крутобок», — представила гостей Серебрянка. «Они двое вражеских котов», — сурово перебила старуха. «Надеюсь, у них есть серьезная причина для появления здесь». «Конечно», — успокоила мать-невидимка. «Они хорошие коты». Разумеется, насколько это возможно для грозового племени, прошу тебя, дай им возможность все объяснить. И они с Серебрянкой одновременно посмотрели на Огнегрива. Нам очень нужно поговорить с тобой, Лужица, начал Огнегрив, нервно поводя усами. Он быстро наклонился и пододвинул старухе свой подарок. Вот, это я принёс тебе. Лужица опустила глаза на мышку. — Ну что ж, видать, и в грозовом племени еще не забыли о правилах приличия, — довольно проскрепела старейшина и набросилась на мышку, обнажая источенные возрастом зубы. — Жилистая, конечно, но мне пока по зубам, — пробормотала она, уничтожая подарок. Пока старуха насыщалась, огнегриф попытался подобрать правильные слова, чтобы понятнее объяснить ей свое любопытство. «Я хотел спросить тебя о последних словах, которые произнес перед смертью Желудь», — выпалил он. Лужица насторожила уши. «Я слышал о том, что произошло у нагретых камней», — быстро сказал он. «Но перед смертью Желудь сказал, что ни один кот из грозового племени не смеет причинить вред камню. Ты не знаешь, почему он так сказал?» Лужица не торопилась с ответом. Она проглотила последний кусочек мышки, потом высунула на удивление яркий розовый язычок, довольно облизнулась и выпрямилась, обернув хвост вокруг лапок. Только после этого старуха подняла глаза на огнегрива и долго смотрела на него, словно желая заглянуть на самое дно его души. «Идите-ка вы домой, девочки!» Вдруг сказала она, оборачиваясь к молоденьким кошечкам. «И ты тоже убирайся!» — добавила лужица, посмотрев на Крутобока. «Я хочу поговорить с Огнегривом с глазу на глаз. Сдается мне, он один стоит того, чтобы узнать правду». Огнегриву пришлось смириться. Если он будет настаивать на присутствии Крутобока, старуха может вообще отказаться говорить с ними. Он поднял глаза и прочел в желтом взгляде друга отражение собственного недоумения. Что же это за тайна, если старая королева не хочет поведать ее даже собственному племени? Огнегриф почувствовал, что вновь начинает дрожать, но не холод был тому причиной. Какое-то шестое чувство подсказывало ему, что он столкнулся с загадкой, черной и страшной, как вороново крыло. Но если речь идет о тайне речного племени, какое отношение она может иметь к грозовым котам? Судя по растерянным мордочкам Серебрянки и невидимки, кошки недоумевали не меньше, чем он сам. Тем не менее, они не посмели возражать и молча вылезли из куста. «Мы будем ждать тебя возле моста двуногих», — промяукала Серебрянка. «Вот ты еще выдумала глупости!» — рассердилась лужица. «Думаешь, если я стара, так уж и шагу не могу ступить без посторонней помощи, и без вас прекрасно доберусь!» Серебрянка кивнула, и обе кошечки, сопровождаемые Крутобоком, бросились вверх по склону. Лужица не шелохнулась до тех пор, пока запах котов не растаял в морозном воздухе. Слушай. — Наконец сказала она. — Невидимка сказала тебе, что они с камнем мои дети. — Да, — кивнул огнегриф. Его волнение улеглось, уступив место невольному уважению к старой королеве враждебного племени. Он уже успел почувствовать, какая большая мудрость скрывается за ее резким характером. Ну, — но так вот, — рявкнула королева. «Моя дочь не знает правды, я им не мать!» Огнегриф изумленно приоткрыл пасть, а королева продолжала. «Я с любовью вырастила их обоих, но не я дала им жизнь. Однажды, в разгар лютого сезона голых деревьев, желудь принес мне двух крошечных котят. Им было всего несколько дней от роду, «Но где он их взял?» — не верю своим ушам, спросил огнегриф. Лужица сощурила глаза. «Сказал, что нашел в лесу. Будто бы их бросила шайка каких-то бродячих котов. Но меня не так-то легко одурачить. Я никогда не жаловалась на нюх. Эти котята действительно пахли лесом. Но был на них и другой запах. Запах... «Грозового племени».